Глава шестая. Еще перед дорогой мы чувствовали себя страшно уставшими, если не сказать измученными. Ноги словно налились свинцом, кости болели. Казалось, еще одно усилие, и мы свалимся с ног. Несмотря на это, мы двигались в наполненном воем Мраки ночи, словно два призрака, скользящие под тускло-белеющей снежной пустыни, похожей на лунный ландшафт. Мы уже не сгибались под тяжестью рюкзаков. Двигаясь с попутным ветром, мы шли в пять раз быстрее и почти без усилий. Мы больше не опасались угодить в разводе или покалечиться. Сняв бесполезные очки, Мы шли, освещая себе путь фонарями, отбрасывающими яркие лучи метров на пять, а то и на все десять. Теперь существовал мощный фактор, заставлявший нас быстрее переставлять натруженные ноги. Опасение, что дельфин ушел под воду, и нам придется погибнуть в этой ревущей ледяной пустыне. Мы окажемся без крови и пищи и костлявая с косой не замедлит явиться. Мы мчались, но не слишком быстро, иначе костлявая в два счета догнала бы нас. При низких температурах единственное, чего эскимос боится больше чумы, — это переутомление. Излишняя физическая нагрузка на человека, облаченного в меховую одежду, заставляет его потеть, а когда нагрузка уменьшается, подзамерзает. замерзает. Единственный способ устранить пленку льда — возобновить нагрузку. Так возникает порочный круг, который постепенно сужается и приводит к неизбежному концу. Поэтому, хотя мы и бежали, это по существу был не бег, а трусца, почти спортивная ходьба. Мы принимали все меры, чтобы не взмокнуть. Примерно через полчаса я предложил Ганзину сделать передышку мы укрылись у основания отвесной ледяной стены за последние две минуты мой спутник раза два упал на ровном месте да и у меня ноги не слушались как себя чувствуешь спросил я неважно док признался лейтенант часто и тяжело дыша но со счетов меня еще не сбрасывай далеко ли мы ушли как по-твоему мили три похлопав по поверхности ледяной стены которую мы оперлись спиной Я проговорил. «Пару минут отдыхаем, а потом попробуем забраться на этот тарос. По-моему, он достаточно высок». «Чтобы поземка не мешала наблюдать?» — спросил Ганзен. Я кивнул головой, на что тот заметил. «Бестолку, док. Клубы снега и ледяных иголок поднимаются метров на шесть не меньше. Если ты и поднимешься выше, то все равно субмарину не увидишь». «Надо льдом торчит лишь верхняя часть ограждения рубки». «Я пораскинул мозгами», — произнес я. «Мы были так заняты собственными бедами, что позабыли о командоре Суонсоне. Думаю, мы недооцениваем его». «Вполне возможно. Но вот кто меня сейчас беспокоит, — это лейтенант Ганзен». «А тебя?» «То, о чем я говорил. Я почти уверен». Сонсон он полагает, что мы возвращаемся на субмарину, ведь он сам приказал нам вернуться спустя какое-то время. И если даже он считает, что мы не получили его особого распоряжения от того ли, что с нами стряслась беда, от того ли, что вышла из строя рация, все равно он рассчитывает на наше возвращение. Не обязательно. Он может думать, что мы еще в пути к дрейфующей станции, но уж не. Командир уверен, что мы не глупее его и встанем на его место. Он рассуждал бы следующим образом. Если рация вышла у нас из строя, прежде чем мы добрались до ледового лагеря, продолжать идти к нему было бы самоубийством. Самым разумным для нас решением оказалось бы возвращение на субмарину. И на этот случай, чтобы его заблудшие овечки не заплутали, он бы выставил фонарь в окне своей овчарни. Ей-богу, док, ты прав. Но, конечно, он так и сделал, как же иначе? Господи, а у меня самого-то чем голова набита? Лейтенант поднялся и повернулся лицом к ледяной горе. Помогая друг другу, мы стали карабкаться по склону торосистой гряды. Вершина ее находилась меньше, чем в шести метрах над уровнем пакового льда. Этого было недостаточно, чтобы подняться над белой пеленой ледяных иголок. Ледяной вихрь ослабевал лишь на какое-то мгновение, и тогда у себя над головой на какую-то долю секунды мы видели чистое небо. Так что, если и было что увидеть, мы ничего не успели бы разглядеть. «Будут и другие таросы, прокричал я на ухо Ганзену. «Повыше этого!» Тот молча кивнул. «Выражение его лица я не видел, да мне и незачем было его видеть». Он думал то же самое, что и я. Мы ничего не сможем увидеть, потому что видеть нечего. Сон-сон не поставил фонаря на окне овчарни, потому что дельфин ушел под воду. Иначе его раздавило бы льдом. Мы еще пять раз поднимались на торосы и столько же раз спускались, при этом все больше расстраиваясь. Я в конец выбился из сил. Каждый шаг причинял мне мучительную боль. С Ганзаном дело обстояло еще хуже. Он спотыкался и раскачивался из стороны в сторону, словно пьяный. Как врач, я осознавал сколько энергии может таиться в обессилевшем человеке, энергии, которую он будет черпать, попав в экстремальные условия. Я понимал и другое. Источник ее может иссякнуть. Мы действительно находились на грани срыва, и когда срыв этот произойдет, Мы упадем под грядой таросов. Ну, а уж безносые не заставят себя ждать. Шестой торос едва не доканал нас. Забираться на него было несложно. Ступеней и выступов хоть отбавляй. Просто нас оставили силы. И тут до меня дошло. Измучились мы от того, что это был самый высокий торос, который возник в центре приложения фантастической величины сил, где паковый лед вздыбился на десятиметровую высоту. Должно быть, подводная гряда на этом участке уходит на глубину метров шестьдесят. Не дойдя двух с половиной метров до вершины тороса, мы оказались выше уровня, на который поднимался ледяной вихрь. Очутившись на самом верху, поддерживая друг друга, чтобы не упасть под напором ветра, мы посмотрели вниз. Зрелище было фантастическое. Мы увидели гигантское серовато-молочное море, в котором в юном кружились снежные протуберанцы. И море это простиралось до самого горизонта, подобно всем явлениям, наблюдаемым в столь высоких широтах, Картина эта вселяла в наши сердца чувство ужаса. Нам казалось, что мы не на Земле, а на далекой, незнакомой и давно остывшей планете. Мы, дорезив глазах, вглядывались в западную часть горизонта, но ничего не увидели. Ничего, кроме стылой пустыни. Посмотрев на север, мы повернулись на 180 градусов и снова не увидели ничего. У меня возникло такое ощущение, словно в жилах моих течет не кровь, а ледяная вода. Подумав, что мы проскочили мимо субмарины, я стал изучать восточную часть горизонта. Задача была не из легких. От ветра на глазах наворачивались слезы. Еще хорошо, что ледяные иголки больше не впивались в лицо. Я снова посмотрел на восток. Еще и еще. Потом схватил Ганзена за руку. Посмотри вон туда, на норт ост Четверть мили отсюда, может, с полмили. Видишь что-нибудь?» Прищурившись, лейтенант в течение нескольких секунд вглядывался туда, куда я показал рукой. Потом покачал головой. «Ни черта не вижу. А тебе что, померещилось?» «Сам не знаю. Мне показалось...» тусклое светящееся пятно, которое почти незаметно на фоне штормовой пелены. Прикрыв с боков глаза ладонями, Ганзен с полминуты вглядывался вдаль. Наконец сказал, «Бесполезно, ничего не вижу. У меня вот уже полчаса что-то неладно со зрением, но мне даже не мерещится ничего». Я отвернулся, чтобы дать отдых слезящимся глазам, затем повернулся на восток. — Черт побери, не скажу наверняка, что вижу что-то, но в то же время не исключаю такой возможности. — А что там, по-твоему, может быть? — уныло спросил Ганзен. — Свет, что ли? Луч прожектора, направленный вверх. Пронзить эту пелену ему не под силу. — Брось выдумывать, док, — устало проговорил офицер. Чего человеку не привидится, когда он этого захочет? Кроме того, если это так выходит, мы проскочили мимо дельфина. А это исключено. Ничуть. После того, как мы начали карабкаться на эти окаянные торосы, я перестал ориентироваться во времени и пространстве. Вполне возможно, я что-то видел. «И сейчас еще видишь», — безразличным голосом произнес торпом. «Может, и у меня галлюцинации», — признался я. «И все-таки мне кажется, что я не ошибся». Пошли, док. Двинулись в путь. Куда? Сам не знаю. Зубы моряка так стучали, что я с трудом разобрал его слова. Думаю, это не имеет особого значения. Внезапно из середины пригрезившегося мне светящегося пятна в каких-то четырехстах метрах от нас взвелась ввысь ракета. Рассекая пелену ледяных иголок, она взлетела к чистому небу, волоча за собой шлейф рдеющих алым пламенем искр. Вот она поднялась на полтораста, а то и все сто восемьдесят метров, и тотчас рассыпалась ослепительными пурпурными звездами, лениво устремившимися к земле. Подхваченные ветром, они летели в западном направлении и гасли одна за другой. После этого небо показалось еще холоднее и пустыннее. «Ты сейчас полагаешь, что не имеет большого значения, куда идти?» — спросил я у Ганзена. «Или, может, не заметил этот крохотный огонек?» «Великолепнее этого зрелища маменькин сыночек Ганзен в жизни еще не видел и не увидит», — с благоговейным трепетом произнес лейтенант. И с этими словами шлепнул меня по спине, да так, что чуть не сбил меня с ног. «Добрались, док! Добрались!» — завопил он. «Теперь я стал силен, как десяток человек. Дом наш, милый дом, мы к тебе идем!» И вскоре мы действительно очутились дома. «Господи!» Красота-то какая! — вздохнул Ганзен, переводя довольный взгляд с командира на меня, с меня на стакан, который держал в руках, затем на воду, капавшую с меховой парки на ковровое покрытие палубы командирской каюты. Как хорошо дома! Тепло, светло, уютно, а я уж думал, что никогда не вернусь на свой корабль. В ту самую минуту, когда вверх взлетела ракета, я осматривался вокруг, выбирая себе местечко, куда бы лечь и помереть. Кроме шуток, командир. А как доктор, Карпентер, улыбнулся, сон-сон. У него в мозгу какой-то дефект, заявил Ганзен. Похоже, он не понимает, что такое сдаться. По-моему, он просто упрям, как мул. Такой уж это народ. Шутливый тон. Перескакивание с предмета на предмет объяснялись вовсе не тем облегчением и расслабленностью, какие приходят на смену нервным перегрузкам и напряжению. Ганзен был не таков. Я это понимал, как понимал и солнсон Вернувшись почти двадцать минут назад, мы успели рассказать обо всем, что с нами произошло. Лишний пар был выпущен, и все ждали счастливой развязки. Казалось, все встало на свои места. Но после того, как нагрузка снята и все на прежнем месте, появляется время поразмышлять о том, что же произошло. Я прекрасно понимал, что перед умственным взором Ганзена встает обугленная, бесформенная груда плоти, все, что осталось от моего брата. Он не хотел, чтобы я говорил об этом, и я его не осуждал. Он даже не хотел, чтобы я вспоминал о случившемся, хотя и понимал, что такое невозможно. Такая уж повадка у самых добрых людей. Внешне они жесткие и даже циничны. Это в натуре у тех, кто проявил излишнюю доброту. Словом, вы оба можете считать себя самыми счастливыми людьми на свете, улыбнулся Сонсон. -сон. Ракета, которую вы увидели, была третьей и последней. Зато до этого мы устроили настоящий фейерверк, который продолжался около часа. Как полагаешь, Старпом? Роллинкс, Забринский и уцелевшие зимовщики сейчас в безопасности. Дня два о них можно не беспокоиться, кивнул лейтенант. С ними все в порядке. На станции Холодина добрая половина членов экспедиции нуждается в лечении, но живы будут. Вот и отлично. А у нас такие дела. Примерно полчаса назад. Разводье перестало сужаться, но теперь это уже не важно. Можем погрузиться в любую минуту, не покидая своей позиции. Важно то, что мы обнаружили неполадку в домери. Повозиться придется, на устранение эффекта уйдет несколько часов. Но, думаю, надо дождаться, когда приборы исправят, а уж потом предпринимать какие-то шаги. Ваша идея выйти... По в заданную точку и пустить наугад торпеду мне не очень-то по душе. Раз дело не горит, лучше подождем. Подождем, пока чинит ледомер. Затем изучим контур разводья и выстрелим в самую серединку. Если толщина льда до полутора метров, отверстие пробьем без труда. Так будет лучше всего, согласился Ганзен. Допив свое виски, Он с трудом поднялся на ноги и потянулся. «Пойду вкалывать. Сколько торпед в рабочем состоянии? Четыре, не меньше. Тогда пойду помогу этому мальчишке Милсу заряжать, если не возражаешь, командир». «Возражаю», — кротко ответил Сонсон. «Взгляни вон в то зеркало и поймешь, почему. Тебе пульку в духовое ружье не вставить, а не то, что торпеду. Ты же...» Не с воскресной прогулки вернулся? Поспи несколько часов, Джон, а потом увидим. Спорить Ганзен не стал. С командором Сонсоном не очень-то поспоришь. Направляясь к двери, лейтенант спросил. «Идешь, док?» «Сию минуту. Желаю хорошо выспаться». «Ага, спасибо». Коснувшись моего плеча, молодой офицер улыбнулся воспаленными запавшими глазами. «Спасибо за все. Всем спокойной ночи». После того, как лейтенант вышел, командир субмарины спросил. Не повезло вам нынче с погодой. Обитателям дома престарелых в такой вечерок я бы не советовал гулять. Похоже на то, что лейтенант чувствует себя в долгу перед вами. Без всякой связи с предыдущим заметил Сонсон. Это вам показалось? Просто это такой уж человек. Вам чертовски повезло со старпомом. Знаю. Помолчав, офицер негромко добавил, «Обещаю, что больше не стану повторять этого, но я от души вам сочувствую, доктор». Взглянув на него, я кивнул. Я знал, что Сонсон говорит искренне, но что можно сказать в ответ? «Вместе с ним погибли еще шестеро, командир», — сообщил я. «Мертвецов в Великобританию повезем?» — спросил после паузы офицер. Нельзя ли еще капельку виски, командир? Боюсь, что за последние несколько часов мы значительно уменьшили ваши запасы горячительного. Подождав, когда он наполнит мой стакан, я сказал, с собой их мы не повезем. Это не мертвецы, а груды изувеченной обгорелой плоти. Пусть здесь остаются. Он облегченно вздохнул и поспешно произнес первое, что пришло ему в голову. А эта аппаратура для наблюдения за запусками русских ракет, она погибла? Я не смотрел. Скоро Сонсон и сам убедится, что такой аппаратуры и не существовало. Какова будет реакция командира подлодки, когда он узнает, что в заливе Холли лох ему и адмиралу Гарви я вешал лапшу на уши. Я даже не мог себе представить. Но в ту минуту меня это не волновало это уже не имело никакого значения. Внезапно меня охватило ощущение безмерной усталости. Спать мне не хотелось, просто я был смертельно утомлен. С усилием поднявшись на ноги, я попрощался с хозяином каюты и вышел. Когда я вошел в каюту, Ганзен уже лежал на койке. Меховая одежда его валялась там, где он ее снял. Убедившись, что он спит, Я разделся сам, повесил одежду в гардероб и убрал свой манлихер-шенаухер, убрал футляр. Потом лег на койку, пытаясь уснуть. Хотя я и был ужасно измучен, мне было не до сна. В голову лезли всякие мысли, нервы были взвинчены. Я поднялся с постели, натянув рубашку и хлопчатобумажные брюки, направился в центральный пост. Там и провел остаток ночи. Расхаживая взад-вперед, я наблюдал, как возятся с эхоледомером два техника, читал поздравительные радиограммы, не перестававшие поступать, иногда обменивался парой фраз с вахтенным офицером и пил чашку за чашкой кофе. Так я скоротал ночь, и хотя не сомкнул глаз, когда наступило утро, чувствовал себя свежим и почти отдохнувшим. Все, кто собрался в кают-компании завтракать, были спокойны и веселы. Люди сознавали, что отлично сделали свое дело, ведь весь мир заявлял об этом, и каждый считал, что главные трудности позади. Ни у кого не было сомнений в том, что командир сумеет пробить отверстие во льду. Не будь за столом меня, своего рода привидения, на Перу, моряки бы откровенно радовались. «Засиживаться за кофе сегодня не придется, джентльмены», — произнес Сонсон. «На станции Z ждут нас. Хотя я уверен, что зимовщики вне опасности, они, должно быть, чертовски страдают от холода и одиночества. Ледомер работает вот уже час. Во всяком случае, я надеюсь, что работает. Сейчас начнем погружение и проверим прибор в деле. А потом, зарядив два аппарата...» Пары торпед, думаю, будет достаточно. Пробьем себе выход наверх в районе станции. Спустя 20 минут дельфин находился там, где ему и положено находиться, на глубине 50 метров от поверхности моря, вернее, полярной шапки льдов. Через десять минут, во время которых штурман постоянно следил за тем, чтобы субмарина сохраняла нужную позицию, стало ясно, что эхо-ледомер функционирует надлежащим образом, вычерчивая с фантастической точностью рельеф ледового покрова. Сунсон был удовлетворен. «Теперь все в порядке», — проговорил он, обращаясь к Ганзену и Милсу, старшему минному офицеру. «Можете приниматься за дело». Не хотите составить им компанию, доктор Карпентер? Или такое занятие, как зарядка торпедных аппаратов, вам давно наскучило?» «Никогда не видел, как это делается», — признался я. «Спасибо за приглашение. Сонсун был одинаково заботлив не только по отношению к своему любимому дельфину, но и к людям. Недаром моряки души в нем не чаяли». Он знал или догадывался, что я не только терзаюсь мыслью о гибели брата, но и мучаюсь над разгадкой многих проблем. Хотя Сон, Сон не сказал ни слова, он наверняка слышал, как я бесцельно слоняюсь по центральному посту и понимал, что буду рад хотя бы на минуту отвлечься от тяжелых раздумий. Возможно, этому умному и проницательному человеку известно гораздо больше, чем можно предполагать. Решив, что все равно ничего нового не узнаю, я пошел вместе со Старпомом и Милсом. Старший минный офицер чем-то напоминал штурмана. Как и Рейберн, внешне он смахивал на студента, а не на толкового офицера, каким был на самом деле. Возможно, объяснялось это тем, что я начал стареть. Подойдя к пульту управления погружением и всплытием, старший офицер принялся изучать световые табло. Хорошо выспавшись, он снова стал самим собой, жизнерадостным, чуть циничным, раскрепощенным и бодрым. Лишь ссадины на лбу и на скулах, следы ледяных иголок напоминали о событиях минувшего вечера. Показав на панель, он сказал... Эти сигнальные лампы оповещают о состоянии торпедных труб, доктор. Если горит зеленая лампа, значит, крышка торпедного аппарата закрыта. Шесть заглушек закрывают трубы снаружи. Мы их называем наружными крышками аппарата, столько же изнутри. Ламп всего двенадцать, но мы следим за ними очень внимательно. Надо, чтобы все лампы горели зеленым огнем. Если же хоть одна красным то чего тут хорошего, верно? Обратившись к Милсу, Ганзен спросил. Горят только зеленые? Только зеленые. Эхом отозвался минный офицер. Пройдя мимо кают компании в нос, мы по широкому трапу опустились в столовую для нижних чинов, а оттуда направились в носовой отсек запасных торпед. В прошлый раз, накануне выхода субмарины из устья Клайда, в то утро на койках спали девять или десять моряков. Теперь же все койки были свободны. Нас ждали пять человек, четыре рядовых и унтер-офицер Боуэн, которого Ганзен по-свойски называл Чарли. — Теперь вы поймете, — обратился ко мне старпом, — почему у офицеров жалов не выше, чем у нижних чинов. Пока Чарли и его смелые ребята дрыхнут без задних ног, спрятавшись за двумя аварийными переборками, мы должны идти проверять безопасность труб торпедных аппаратов. Таковы требования устава. Но имея холодную голову и железные нервы, чего не сделаешь для своих моряков? Боуин усмехнулся и открыл первую дверь. Мы перешагнули через высокий комингс. Оставив позади всех пятерых, подождали, когда за нами повернут задрайки, потом открыли дверь в носовой аварийной переборке, перелезли еще через один комингс и оказались в тесном торпедном отсеке. На сей раз дверь, закрепленная прочным стопором, осталась распахнутой. Действуем, как пописанному, проронил Ганзен. Обе двери можно оставлять открытыми лишь при загрузке торпед в трубы аппаратов. Проверив положение металлических рукояток в задней части труб, торпом протянул руку и, взяв микрофон на пружинной подвеске, нажал на кнопку. К проверке труб все готово. Все рукоятки в положении закрыто. Все ли зеленые лампы горят? Горят только зеленые лампы, прозвучал в динамике металлический голос. «Вы уже проверяли», — напомнил я осторожно. «И снова это делаем. Так положено по инструкции», — улыбнулся Старпом. «Кроме того, мой дедушка умер в возрасте девяносто лет, а я собираюсь побить его рекорд. Зачем пытать судьбу? Какие трубы загружаем, Джордж? Третью и четвертую».